После ужина компания перекочевала на конюшенный двор, чтобы после длинного рабочего дня воспользоваться положенным каждому получасовым отдыхом. Все эти люди поднимались задолго до рассвета и работали без передышки до заката солнца. Лишь поздно вечером каждый из них получал желанную возможность немного расслабиться перед тем, как отойти ко сну на бедной койке с соломенной подстилкой. Именно в этот момент во двор вышли граф Линтон и его кузен Джулиан. Они решили прогуляться после роскошного ужина, в приготовлении которого хозяин таверны превзошел самого себя и изрядного количества выпитого красного вина. Граф рассеянно окинул взглядом двор и вдруг, побледнев от гнева, застыл на месте. Он увидел Даниэль де Сан-Варен, внучку герцога де Сан-Варена, графа и графини Марч, сидящий верхом на тянувшейся вдоль ухоженных конюшин низкой стены с пенящейся кружкой в руках. Ее окружала толпа слуг, конюхов и местных деревенских парней. Все они громко гоготали, отпускали грубые шуточки на ужаснейшем диалекте и, по всей видимости, получали огромное удовольствие от рассказов «Слуги графа Линтона» о некоторых его парижских приключениях. Вне себя от ярости, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, Джастин ворвался в самую гущу слушателей, которая тут же рассыпалась при виде его почерневшего лица и бешено горящих глаз, и вырос, подобно неумолимому мстителю, перед испуганной девушкой. Раздался звон, брошенный на землю и разбившейся пивной кружки. Около стены растеклась большая пенная лужа. Даниэль почувствовала, как рука графа хватает ее за шиворот и грубо стаскивает с насеста. «Как вы посмели пить эту дрянь!» — злобно прошипел Линтон — подхватывая девушку под мышки и опуская на большую груду булыжника. «Но все это пили!» — слабо защищалась Даниэль, также переходя на шепот. «Не забывайте, что вы Даниэль де сан а не кухарка и не конюх. Неужели это надо объяснять?» Девушка отшатнулась от пылавшего гневом лица графа, горящих бешеных глаз и плотно стиснутых губ. Она не могла больше вымолвить ни слова, только утвердительно кивала головой. В глазах стояли слезы, готовые вот-вот хлынуть по щекам горячими ручьями. «Немедленно в постель!» — скомандовал граф и, бросив уничтожающий взгляд на толпившуюся в стороне дворню, вернулся к Джулиану. Тот наблюдал всю эту картину, не веря своим глазам. Никогда его спокойный уравновешенный кузен не опускался до подобного поведения, и причиной такой несдержанности был всего-навсего мальчишка-слуга. «Боже мой, Джастин!» — воскликнул он. «В чем дело? Этот сорванец что-то натворил? Он еще слишком мал, чтобы пить пиво, и к тому же совершенно невоздержанный язык!» — продолжал шипеть Линтон, стараясь подавить в себе непривычные эмоции. Граф был страшно зол на Даниэль за ее возмутительное поведение но в не меньшей степени корил и самого себя за несдержанность. Лорд Джулиан недоуменно пожал плечами и, помолчав немного, предложил перед сном отведать отличного портвейна из хозяйского погреба, а заодно перекинуться в карты. Линтон не стал возражать. Ему необходимо было какое-то время, чтобы успокоиться. К тому же он не хотел появляться в комнате до тех пор, пока Даниэль не ляжет спать.